Не таскай с собой ненужное. Утром я вскочила ещё раньше обычного, приготовила не только еду на завтрак, но и ту, которую собиралась взять с собой. У Егора глаза на лоб полезли, когда я начала заворачивать в свитер пакеты с картошкой пюре и котлетками. Даша, ты с ума сошла? Мы летим бизнес-классом. У нас будет отличное питание и до вылета, и в самолёте. Уж найду я тебе там и картошку, и котлеты. Если не будет чего-то в стандартном меню, заплатим и принесут дополнительное. Зачем ты это всё пихаешь? Чтобы твои переговоры прошли успешно. При тут мои переговоры? Будем выглядеть как ненормальные, которым денег на еду в бизнес-классе не хватило. Этим ты поможешь переговорам. Сердито парировал Егор. Не этим. Мы должны выглядеть как дружная счастливая семья. Так? Так. Причём тут еда, которую ты как бабка тащишь в самолёт? При всём. Я видела, что мыслями Егор был уже далеко, но мелкие неприятности могли испортить его настрой, поэтому постаралась спокойно объяснить очевидное. Я сделала свежие котлеты в форме ёжиков, Вероника их точно съест. Особенно, если мы найдём помидоры черри и разложим их как ягоды на иголках. И как это скажется на переговорах? Напрямую. Если Вероника не будет есть незнакомое или непривычное, то останется голодной, будет капризничать. Если отравится некачественно приготовленным в самолёте или аэропорту и сляжет с температурой, нам тоже придётся заниматься её здоровьем, а не произведением хорошего впечатления на партнёров. Мы летим всего шесть часов одной из лучших авиакомпаний мира. И ты боишься, что нас накормят чем-то некачественным? Да у них даже шеф-повара в штате для пассажиров бизнес-класса. Ты думаешь, что готовишь лучше? А вот это было обидно. Я на секунду замерла, а потом снова продолжила заворачивать еду. Егор, поняв, что сказал лишнее, постарался исправить ситуацию. Да я имел в виду не то, что ты плохой повар. Просто там квалифицированные кадры. Всё отработано на высоком уровне. Не обижайся ты, дашь Во-первых, я не обижаюсь, а злюсь. Я не повар, а кондитер. Я тут вас кормила не потому, что великий специалист по салатам с лососем или яичнице с беконом. Я кухарила, потому что ты, Егор Морозов, меня к этому принуждал. Но я... Не перебивай меня, пожалуйста. Во-вторых, я плохо знаю английский. У меня нет уверенности, что я смогу нормально разговаривать с принимающей стороной. Тем более, если понадобится объяснять, что и как болит у моего ребёнка. Я смогла завернуть еду так плотно, как хотела, и облегчённо выдохнула. А в-третьих, при любых неприятностях со мной или Вероничкой, я буду вынуждена просить твоей помощи, отвлекать от переговоров, менять программу «Встреч», а я этого не хочу». «А чего ты хочешь, Даша?» — вкратчиво спросил Егор. Он даже остановился, прекратив сборы, чтобы услышать мой ответ. «Чтобы у тебя всё прошло успешно? Чтобы ты заключил свой контракт? Чтобы помог мне закрыть вопрос с пожаром и безопасностью дочери?» Сделала крохотную паузу. Глубоко вздохнула и сказала, словно бросившись в ледяную воду. «И чтобы отпустил. Отпустил домой». Последнее я сказала охрипшим голосом, глядя на Морозова взглядом, полным слёз. Потому что мне, разумеется, хотелось совсем другого. Но то, что было сейчас, меня просто убивало. Любить и не иметь возможности любовь проявлять и чувствовать ответный отклик для меня было невыносимым, настоящей пыткой». Егор тряхнул головой, словно прогоняя дурные мысли. Ответил также глухо. «Бери, что хочешь, если это поможет в поездке. За помощью обращайся сразу. Если в чём-то не уверена, сразу спрашивай. Про еду не беспокойся». Я в райдере указал и наличие собственной кухни и логические игры для Вероники. Так ты сможешь регулировать питание и досуг ребёнка. Да и сама свою кулинарию сможешь тренировать. У тебя же конкурс через пару недель после возвращения. Правильно? Теперь я совершенно точно была готова расплакаться. Правильно. Тогда, если больше нет никаких вопросов, корми нас своим безопасным и давай выдвигаться в аэропорт. А то мы опоздаем на рейс, а этого потенциальные партнёры нам точно не забудут. Без промедления я поставила оставшуюся еду на стол. Завтрак получился сумбурным. Вероничка капризничала от недосыпа. Егор отсылал очередной миллиард распоряжений и заданий. Дёргался, когда дочка отвлекала его вопросами или просьбами. Когда поставила на стол четыре тарелки и вовсе вспылил. «Даша, ты считать с перепугу разучилась. Нас трое. посмотри вокруг. Один, два, три. Зачем ещё одна тарелка? Для Алики я и салат сделала с сыром, грушей и сёмгой». «Это хорошо», — хмыкнул Егор. Я его сам съем. Разве Алика есть с нами не будет? Нет, она уехала. Мы будем завтракать только втроём. И если ты поторопишься, успеем на самолёт. Пришлось и торопиться, и успевать. Мы приехали в аэропорт почти за три часа до вылета. Вероничка клевала носом. Я устроила её на руках, но ей не было удобно. Егор, посмотрев на наше мучение, организовал нам отдых в гостинице на территории аэропорта. Это был лучший сон, хотя длился он всего один час, но принёс столько сил и ощущения бодрости, что мне хотелось расцеловать Егора за его идею с гостиницей. С улыбкой я шла ему навстречу, чтобы сказать слова благодарности, но ему позвонила Алика. «Чтобы не потеряться, Егор и нас повёл навстречу сестре». Она радостно махала изящной ладошкой. Увидев нас, скривилась, но быстро взяла себя в руки. Поправила и без того идеально сидящий на ней костюм. Протянула Егору красивую брендовую коробку. «Это подарок тебе с пожеланием успеха на переговорах», — мурлыкнула она. «Спасибо, а что это?» — серьезно ответил Егор. «Открой». Морозов открыл коробку. На шёлковой подкладке лежал галстук бабочка, тот самый, который надо было завязывать. «Спасибо, Аль. Красивый галстук. Он идеально сочетается с твоим смокингом, который мы купили на прошлой неделе». «Точно. Спасибо, Аль». Манекенщица кинулась на шею Егору. Тот обнял её радостно. Она чмокнула его в щёку, получила ответный поцелуй и прижалась к нему. Но то, каким взглядом при этом сверлило меня, говорила, что от прикосновений удовольствия не получает. Лицо Егора я не видела, но в губы сестрёнку он целовать не стал. Постоял без движения, потом отстранился, аккуратно отодвинув Алику. «Поссорились, что ли, голубки?» «Вручай остальные подарки», — предложил Морозов. «Какие подарки?» — не поняла Алика. «Подарок мне ты отдала, а Дашин на Вероникин нет». Алика растерялась. Перебирала пальцами брендовую сумочку размером с пудреницу, нервно дёргала за ремешок, переводила настороженный взгляд с Егора на меня и обратно. «Да я им ничего не успела купить, только твою бабочку под смокинг, чтобы ты там выглядел прилично, на уровне с этими потомками шейхов». чтобы не расценили как неуважение, если наденешь галстук. Егор не сдавался. Говорил с ней как директор школы с первоклашкой. Точно, поссорились. Мои новые партнёры расценят как неуважение к моей семье вручение такого интимного подарка главе семьи, при том, что его жена и дочка остались без презента. «Егор, ну это глупо. Тебе нужна бабочка». «Где я сейчас возьму подарки Даши и девочки? Вероники, Мою дочь зовут Вероника, и моя сестра должна это хорошо знать». Теперь они сверлили друг друга свирепыми взглядами. Чтобы прекратить разгорающуюся ссору, в диалог вступила я. «Алика, на входе киоск с фруктами. Можно купить нам с дочкой ломтики, уложенные в стакан. Вероничка любит клубнику, я всеядная». «Точно, ты всеядная», — ухмыльнулась Алика. На её лицо вернулась привычная высокомерная улыбка. «Постойте тут пару минут, куплю вам фруктов, если у самих денег не хватает». Рука Егора метнулась к плечу Алики. Железный захват остановил движение манекенщицы к киоску. С улыбкой, которая могла обмануть любого, Егор прошипел. «Ещё секунда, и я тебя накажу». Быстро купи фрукты и делай вид, что всё это тебе нравится. А главное, что это ты хочешь сделать подарки Даши и Веронике. В противном случае я напомню, кому и на что тут не хватает. Тебе ясно, Алика? Ясно. Вот и чудесно. Беги за фруктами, не задерживайся. Он разжал пальцы, и Алика отшатнулась. Едва устояв на ногах, сумела выровняться и, быстро перебирая ногами, кинулась к отделу с фруктами. При этом выглядела так неуклюже, словно пыталась бежать на ходулях, значит, сильно разнервничалась. На лице Егора не дрогнул ни единый мускул. Он улыбался, словно на самом деле ждал сестричку с подарками для жены и дочери. «На меня не смотрел». И когда взмыленная Алика вручила нам пластиковые стаканчики с фруктами, искренне поблагодарил. «Как это мило с твоей стороны!» «Спасибо!» А потом добавил с незнакомой интонацией. «Счастливо оставаться! На связи, Аля!» Чмокнул девушку в щёку и, подхватив мою сумку для ручной клади, повёл нас на досмотр. Я не стала оборачиваться, но сверлящий взгляд между лопатками прожигал во мне дыру. Егор всё укладывал в коробке сам. Нам с Вероничкой оставалось только идти, куда он скажет, и ждать, где договорились. А когда мы собрались за рамкой досмотра, спросил, кивнув на стаканчики с фруктами. «Есть это будете?» Дочка подняла на меня умоляющий взгляд. «Мне было понятно, что я она, и Егор расстроятся». но я была непреклонна. «Нет, фрукты где-то кем-то как-то были порезаны. Я не знаю, в каких условиях и в какой воде их мыли. Мы такое не покупаем. Поэтому перед многочасовым перелётом дать это ребёнку не рискну». Вместо недовольства Егор посмотрел на меня с хитрой улыбкой. «Тогда выбрасывайте прямо тут. Не надо таскать с собой ненужное».